И они между собой враждовали. Духу Большого Ковша служило много таких, как я. Думали, что будем воевать. Но потом вдруг оказалось, что все ваши шаманы давно в втайне сами поклоняются Большому Ковшу. Наступил холодный мир. Его так и назвали, потому что и в вашей, и в нашей тундре людям очень холодно. Ваши шаманы... Подчинились нашим. Но мой передатчик сломан. Могу только слушать музыку, и все. Двадцать лет я ждал, что меня отсюда вытащат, и все без толку. Хоть на собаках через полюс съезжай. Старик тяжело вздохнул. Юань Мэн мало что понял из его речи. Ясно было только то...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 Тебе надо идти в очень далекое место. «Куда — Куда? — спросил Юань Мэн. Говори быстрее, старик. Старый Чукча задумался. — Знаешь, — сказал он, — старые люди в нашем фольклорном ансамбле говорили так... Если встать на лыжи и долго-долго идти на запад, В тундре будет памятник Нейрхольду. За ним будет речка из замерзшей крови, А за ней, за семью воротами из моржовых костей, Будет город Москва. А в городе Москве есть консерватория —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 Все равно будешь выходить или к Кремлю, или к Курскому вокзалу, поэтому надо найти белую гагару с черным пером в хвосте, подбросить ее в воздух и бежать туда, куда она полетит. Тогда сумеешь выйти на волю. Спасибо, старик, сказал Юаньмен. Еще.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 Кругом летели снежные хлопья, скоро стемнело, и через несколько часов он заблудился. На счастье в темноте раздался рев мотора, и Юань Мэн побежал на свет фар. По дороге, на которую он вышел, ехал большой грузовик. Юань Мэн поднял руку, и грузовик остановился. Из его кабины высунулся толстый прапорщик. «Тебе куда, Чукча?» — спросил он. «Мне в Москву», — сказал Юань Мэн.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 «День чистого чума? Отмечали!» Юань Мэн как-то неопределенно пожал плечами. «Еще выпить хочешь?» «Хочу», — сказал Юань Мэн. Прапорщик протянул ему бутылку водки, и Юань Мэн припал к горлышку. Скоро водка кончилась. Юань Мэн перелистал валявшийся рядом с сиденьем журнал,